Письмо тридцать О презрении к молве Синека приветствует Луцилия. Я узнаю моего Луцилия. Он уже показал себя таким, каким обещал стать. Следуй порыву души, который вел тебя мимо общепризнанных благ к высшему благу. Стань таким, каким ты задумал стать. Ни больше и не лучше, и новое я и не желаю. Возводя основание, ты не стеснялся местом, доводи же до конца то, на что замахнулся, пусти в дело все, что есть у тебя за душой. В конечном счете ты станешь мудрым, если заткнешь уши, и не воском, который пригодился, говорят, у лиссу для его спутников. Тут нужно что-нибудь поплотнее и понадежнее. Вкратчив был голос, которого боялся Улисс, но он был единственным, а тот голос, которого тебе надо бояться, доносится не с одного утеса, а со всех концов земли. Значит, надо объехать стороной не одно опасное место, где притаилось в засаде наслаждение, а все города. Имеется в виду эпизод из Одиссеи когда Улисс-Одиссей,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 Но что же тогда благо? Презрение к тяготам. Поэтому я порицаю занятых пустыми делами, зато любым, кто старается ради честной цели, я восхищаюсь тем больше, чем усерднее его усилие, и чем меньше он позволяет себе поддаваться и застревать на месте. Таким я кричу «Хорошо, ну-ка набери воздуху, и если можешь, возьми этот склон на одном дыхании». Тяготы питают благородные души. Значит, из всего, о чем когда-то молились твои родители, тебе уже нечего выбирать, нечего захотеть для себя и пожелать самому себе, да и стыдно человеку, который одолел самые высокие вершины, обременять богов. Что нужды в молитвах? Сделай сам себя счастливым. Это тебе по силам, если поймешь одно. Благо ли что?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 а она есть свойство души, побуждающая одолевать трудности и тяготы, и ободряющие нас. Что ты мешкаешь? Мужчине пот не страшен. Но чтобы добродетель была совершенной, нужно еще вот что. Пусть будет твоя жизнь равна тебе, пусть ничто в ней не противоречит одно другому. А это невозможно без знания и без искусства, позволяющего познать божеское и человеческое. Таково высшее благо. Достигни его, и станешь не просителем, а ровней богам. Как же прийти к этому, спросишь ты? Не через пенинский или греческий хребет, не через пустыни Кандавии, Не нужно будет объезжать ни Сирты, ни Сцилу с Харибдой, хоть все это ты и проделал ради жалкой прокураторской должности. Пенинские греческие хребты в Альпах, Кандавия, горная область в Македонии, Сирты, мелководные заливы у северного берега Африки, водовороты Сцила и Харибда в Мессинском проливе. «Нет. Дорога безопасна, дорога приятна, и снарядила тебя сама природа. Она дала тебе все, чтобы ты стал наравне с Богом, если не пренебрежешь данным. Ни деньги сделают тебя равным Богу, у Бога ничего нет, не сделает и претекста, Бог нак не сделает ни молва, ни умение показать себя» ни имя, известное всему народу. Бог никому неведом. Многие думают о нем дурно и безнаказанно. Не сделает толпа рабов, таскающих твои носилки по всем дорогам в городе и на чужбине. Величайший и могущественнейший Бог сам все движет. Не сделает тебя блаженным ни сила, ни красота. И то, и другое,